Глава тридцать Только оставшись наедине с Лорком, Кандар, потрясенный бесцеремонностью Алена, дал волю своему негодованию и разразился потоком самых отборных лакунских ругательств, о существовании которых он, как ему казалось, до этой минуты и не подозревал. Пораженный Лорк внимал, приоткрыв рот. Таких конструкций ему не доводилось слышать даже от своего каргана. Исчерпав все запасы, дремавшие в таинственных кладовых подсознания, Кандар запнулся и виновато взглянул на Саквалара, подавленный столь несвойственным для него выражением эмоций. Лорг смотрел на Кандара с таким неподдельным восхищением, какого тому не приходилось видеть даже на лицах господ-членов Совета после самых блистательных своих выступлений. Кандар решил воспользоваться впечатлением, произведенным на Саквалара. Ну вот что, сказал Антоном, не допускающим возражений. Все, что тут говорил этот мальчишка, забыть. Есть забыть, лихо чеканил Лорк. Найди во что переодеться, пойдешь со мной, приказал Кандар. Не имею права, господин диктатор. Приказано вас отсюда не выпускать. Четко по солдатски отвечался Квалар. Ты осмеливаешься возражать мне, возмутился Кандар. — Так точно, господин диктатор, поскольку нахожусь на посту, стоя по стойке смирно, — сказал лорк. Саквалар во время несения караульной службы подчиняется только начальнику караула. Снять его с поста не имеет право даже главнокомандующий. Согласно воинскому уставу, глава 4, раздел 3, параграф 13. — Но этот... — Кто он? — Он никто! — с раздражением выкрикнул Кандар. Он не имеет права давать тебе приказания. Безусловно, справедливый довод Кандара не произвел, однако, на Лорка ни малейшего впечатления. Признав Олена своим начальником, он, естественно, должен ему подчиняться по всей строгости устава. «Приказ есть приказ», — проговорил он твердо. «Идиот!» — сквозь зубы процедил Кандар. «Спорить с этим тупицей не имело смысла». В силу странного понимания им великого принципа субординации, приказ Олена может отменить только сам Олен, а он, Кандар, к тому же человек, который юридически вообще не существует. Кандар вынужден был смириться со своей участью. Но пребывать в бездействии в то время, когда его страна, охваченная безумием, летит в пропасть, увлекаемая каким-то негодяем, надевшим на себя личину дьявола, было просто невозможно. «Надо что-то придумать», — повторял он, бродя по выложенному булыжником двору. «Надо что-то придумать». Не получалось ничего придумать. В голову лезла какая-то чепуха. Почему-то он стал вспоминать, как в средние века чернокнижники вызывали дьявола. Но ничего вспомнить не удавалось. Только слово «пентаграмма» выползло откуда-то. Он не представлял себе, как она выглядит. Кажется, ее рисовали на полу, и еще существовали какие-то заклинания, если память не изменяет латински. Почему-то дьявол охотно откликался на латынь «mens сана ин corpore сана тоже латынь. Может, это и есть то самое заклинание? Ведь удалось ему вызвать Велла. Он чувствовал спиной присутствие неотступно следовавшего за ним саквалара? и чтобы избавиться от его назойливости, вошел в дом и оказался в мастерской Йорга. Пахло краской и сухим деревом, можжевельником или самшитом. Кандар плохо разбирался в запахах. На полу стружки. В углу — чурбаки, куски фанеры, обрывки кожи, войлок, стекло. Над большим верстаком — шкафчик с инструментами, а на одной из стен — полка, заставленная игрушками, пестро раскрашенной, диковиной отдаленно напоминающие те, что доводилось видеть в детстве на ярмарке. Кандар снял с полки синего в красную полоску кита. Сквозь крохотное окошечко в боку, через вставленное в него увеличительное стекло, можно было разглядеть в чреве четырех матросов, играющих в карты. Идиотская фантазия. «Почему людям приходит в голову заниматься такой ерундой?» — задумался Кандар. Зачем тратить время на глупости? — А на что его тратить? — спросил он себя. — Работать, чтобы прокормить семью, плодить и воспитывать детей, ходить на собрания саны, заниматься спортом. Впрочем, Йоргу иметь детей не полагалось. А тем, кому полагалось, что делали они, когда не работали, не плодили детей, не сидели на собраниях? Об этом Кандар не имел никакого представления. Он привык мыслить большими категориями, такими как народ, в котором место для отдельной личности быть не могло. Народ хочет, народ верит, народ благодарен. «Вы приходите из своих кабинетов и казарм и решаете за людей, что им делать, как жить, с кем спать», — вспомнил он слова Олена. «Пусть так». Пусть прав этот самоуверенный мальчишка, но он, Кандар, принял на себя ответственность за судьбу страны. И если ему не удалось дать ей счастье, то, во всяком случае, он обязан спасти ее от гибели. И тут он обратил внимание на Лорка. Лорк, верный приказу Алены, не спускавший с него глаз, неожиданно заинтересовался фигуркой обнаженной девицы, стоявшей отдельно на треугольной полочке в углу. Приглядевшись, он с удивлением узнал в ней виллу. Бесстыдно обнаженная вилла, выставив вперед маленькие острые грудки, выглядела призывно и многообещающе. Он снял ее с полки и, поглаживая нежное до блеска отполированное дерево, Огляделся и увидел над дверью женский портрет. На него сверху вниз смотрела, лукаво улыбаясь, а лучше сказать, подсмеиваясь, все та же вила, Откуда она тут? И действительно ли это она? Он поискал Кандара глазами, надеясь, что тот разрешит его сомнения. Но Кандара в мастерской не было. Не выпуская из рук виллу, он бросился во двор, но и там Кандара не оказалось. Лорк носился, как угорелый по хутору, забегал в дом, выскакивал оттуда и снова возвращался, заглядывал в горелый сарай. Кандар, как сквозь землю, провалился. Олен застал лорка, дремавшего на крылечке с деревянной фигуркой в руках. Заслышав шаги, саквалар вскочил и, увидев Олена, покаянно опустил голову. Ален все понял без слов. «Когда?» — спросил он. «Да почти сразу, как вы ушли». Олен произнес длинную фразу на неизвестном лорку языке. Если бы он мог понять ее, то восхитился бы не меньше, чем давишня тирадой Кандара. Она не уступала ей ни красочностью, ни замысловатостью. Впрочем, исходя из ситуации, лорк догадывался, что она означает. Он ждал, что за словами последуют и соответствующие действия, вполне им заслуженные, и заранее расслабился, зная по опыту, что удар по расслабленному телу не так болезнен, как по напряженному. Однако удара не последовало. Ален, отстранив лорка, опустился на крыльцо и, обняв руками колени, задумался. Возвращаться в город и разыскивать там Кандара не было никакого желания, да и где его искать. И все же придется. Иди, переоденься в одежду Йорга, сказал он почти теми же словами, что и Кандар. Пойдешь со мной в город. Лорк отправился выполнять приказ. Ален прислонился к резным перилам крыльца и устало прикрыл глаза, но в ту же минуту открыл их. Перед ним стоял. Дор в красной кожаной куртке с грубо намалеванной на груди летучей мышью, адъютант императора и верховного жреца Мэтта Первого. За ним, точно в таких же куртках с летучей мышью, еще четверо с автоматами. — Где Кандар? — спросил Дор. Выходит, Мэт отпустил его не без задней мысли с его помощью найти Кандара, в смерти которого вполне обоснованно сомневался проницательности ему отказать нельзя. — Конечно, сын самого Вела Передайте Мэту, начал было Олен, но Дор прервал его. «Императору — Императору Мэту, сказал он подчеркнуто. — Ладно, черт с ним, пусть императору, — согласился Ален. — Передайте ему, что Кандара здесь нет, и я понятия не имею, где он. С чего он взял, что я должен знать, где ваш бывший диктатор? — Обыщите дом, — приказал Дор своим подчиненным. Все четверо, топая сапогами, вошли в дом. Ален, по-прежнему не вставая с крыльца, бесцеремонно разглядывал Дора. Адъютант был строен, хорош собой, может быть, чуть женственен, хотя бледно-голубые глаза, почти прозрачные на смуглом лице, смотрели холодно и жестко. — Вы верите в Вэлла? — спросил Ален. — Великий Вэл — повелитель всего сущего, — отвечал Дор, И в глазах его мелькнуло нечто похожее на восторг. Дураки, проклятые дураки, произнес Ален по-французски. Дор не понял, но нахмурился. Мэт, император, Мэт, снова поправил его Дор. Император, так император, криво улыбнулся Ален. Так вот, ваш император обещал, что меня не станут преследовать. Вы нам не нужны, объявил Дор. Нам нужен Кандар. Повторяю, Кандара здесь нет, и я не знаю, где он. Дор промолчал. Он ждал результатов обыска. На пороге появился лорк, переодетый в грубошерстную куртку и заляпанной краской штаны. За ним следовали двое молодчиков Дора. Один из них нес мундир саквалара. — Кто это? — спросил Дор. — Мой друг, бывший саквалар. — Повесить, — сказал Дор. «За что?» — завопил Лорк. «Послушайте, Дор...» Олен наконец встал и постарался придать своему голосу максимум почтительности. «Ваш император обошелся со мной с большим уважением. Я уверен, что его милость не может не распространяться и на моего друга. Тем более, как вы видите, он сбросил с себя мундир с аквалара». Дор пристально поглядел на Лорка. Признаешь ли ты власть великого Вэлла? Спросил он каким-то утробным голосом. Да, конечно. Признаю, пролепетал Лорк, с перепугу, готовой на все. Отпустите его, сказал Дор. Лорк вздохнул с облегчением. Из дома вышли остальные двое. Больше никого нет, доложил один из них. Император приказал, если мы не обнаружим Кандара. «Принести вам извинения», — сказал Дор и, кивнув своим молодцам, направился к воротам. Те последовали за ним. Олен не сомневался, что Дор оставит парочку летучих мышей, чтобы они не спускали глаз человека, который, как он безусловно убежден, рано или поздно приведет их туда, где скрывается бывший диктатор. Надо найти Кандара так, чтобы не привести за собой людей Мэта. Он сделал знак Лорку и пошел в дом. Лорг послушно последовал за ним. Через несколько минут мимо прохаживающихся невдалеке от хутора парней в красных куртках прошел бывший саквалар. Они переклянулись. Но поскольку им было приказано следить не за сакваларами, а за Оленом, они не последовали за ним. Тем более, что тот, кто им был поручен, мирно сидел на крылечке, вертя в руках какую-то деревяшку. Олен оглянулся на ничего не подозревающих стражей и усмехнулся. Провести-то он их провел, но уверенности, что найдет Кандара, у него не было ни на грош. Интервью Олена Коле Разобского, газете «Фигаро». Вопрос. Как вы расцениваете переворот Мэтта-Червиша? Насколько, на ваш взгляд, окажется устойчивым правление, опирающееся на веру в дьявола? Ответ. Вера в дьявола ничем не отличается от любой другой веры. Как всякое правление, построенное на религиозной основе, а в данном случае это именно так, правление Мэта носит теократический характер. В стране не существует никаких маломальски организованных сил, чтобы противостоять режиму Мэта полагаю что ему удастся сделать свою власть достаточно устойчивой после неизбежного при любом перевороте хаоса и истребления сторонников кандара наступит период становления и оформления нового государственного порядка мэт обуздает им же развязанную стихию и жизнь войдет в некое упорядоченное русло естественно что всякая попытка противостоять власти мэта будет подавляться с беспримерной жестокостью вопрос Не находите ли вы, что такой феномен, как переворот мэта червиша возможен только в очень отсталой стране, вроде Лакуны? Ответ. Нет, не нахожу. Разочарованность человечества в существующих государственных устройствах, в том числе и демократических, бесспорно. Эта разочарованность заставляет людей искать иные формы государственности. И неизбежные взгляды обращаются к прошлому, подчас весьма далекому. Так, например, в России есть люди, полагающие, что все ее беды начались с так называемого «крещения Руси». Существует серьезное убеждение, что язычество – едва ли не самый счастливый период в жизни человечества. Вообще, романтическое обращение к прошлому и мысль, что вне современной цивилизации человек был счастливее и свободнее – явление весьма распространенное. Вопрос. Что представляет из себя Мэтт Червиш как личность? Действительно ли он верит в то, что он сын Вэлла? Вполне ли он психически нормален? Ответ. Мой друг, психиатр Сум Гарбек, полагает, что психически нормальных людей вообще не существует. Вопрос в том, кого следует подвергать изоляции, а кого можно считать условно нормальным. Гипертрофированное стремление к власти — явление не такое уж редкое. Мэтт Червиш не производит впечатления человека, которого по классификации Гарбака следует изолировать. Верит ли он, что его отец Вэлл? Не знаю. Сомневаюсь. По словам некоего Бурта, контрабандиста, знавшего его мать, Это была высокая привлекательная девица, промышлявшая своими женскими прелестями, которые, по словам того же Бурта, отличались высокими достоинствами. В праздничные дни Ружа, так ее звали, отправлялась из своей деревушки в ближайший городок, откуда возвращалась с мешочком, в котором позванивали монеты. Говорят, что повитуха, принимавшая у нее роды, увидев на груди младенца Веллова-клеймо, В ужасе уронила ребенка в корыто и с воплем бросилась бежать. В деревне не сомневались, что ружа понесла именно от Вэлла. Не исключено, что и сама ружа перебирала в памяти всех, кто мог быть причастен к появлению на свет Мэта, пытаясь угадать, в чем обличье явился к ней Вэл. Когда Мэту исполнилось пять лет, ружа перебралась в город и нанялась прислугой к бывшему министру Имперской Республики Гуру Червишу. Тот не остался равнодушным к ее прославленным прелестям и, женившись на ней, усыновил Мэтта. Человек образованный, Червиш окончил Кембриджский университет, он сам занялся образованием приемного сына и был потрясен его исключительными способностями. Червиш подготовил его к поступлению в Лакунскую медицинскую академию, которую тот окончил блестяще. Через два года после окончания он был назначен заместителем директора ЕКЛ, а через некоторое время стал фактически первым лицом в ее администрации. Должен признать, что МЭТ производит впечатление человека умного и, безусловно, обладающего незаурядной силой воли. Мне лично пришлось убедиться в его способности к гипнотическому внушению. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать о личности нынешнего императора Лакуны. Вопрос. Что вам известно о судьбе Лея Кандара? Ответ. На этот вопрос я не могу ответить. Вопрос. Значит ли это, что вам известно что-то, о чем вы не желаете говорить? Ответ. Мне ничего не известно.